Было давно, лет пять назад, сыновья учителя тогда еще были гимназисты, а теперь под замком в съезжей. Бычин до них добрался, ему виднее, он здешних знает. И вот когда сыновей взяли, суток двое они в подвале сидят, является к нам слабосердов, лобастый такой бородач, одетый по городскому, в длинном черном пальто с меховым воротником, в шляпе и в сапогах грязных. Упала оттепель. Грязь не впролаз. Сидим в комнате. Шура, Бычин, его помощник Яшка Гайлет, брат Петьки, еще человека три. Обсуждаем новость. Приказ Дон Ревкома, присланный телеграфом. Насчет реквизиции конской упряжи с телегами. И Орлик тут. Приказ бомба. Не знаем, как приступить. Получен вчера. Держим в секрете, но слухи непонятным образом просочились и ползут по станице, как огонь по сухой траве. И это страшнее всего. Если уж бить, так сразу. Один ревкомовец сообщает, какие-то казаки гнали ночью коней с порожними телегами в степь. Сам видел, хотел остановить, кричал, в ответ стрельба, ускакали. Так и не узнал, кто. Разумеется, было бы верно навалиться тотчас, как получена телеграмма, то есть позавчера, пока народ не прочухал и не прознал. Внезапность в таких делах нужнее всего. Но возник тормоз. Шура мнется, кое-кто из местных казаков-ревкомовцев тоже кряхтит. Обычный гайлит гнут свое. Исполнять немедленно. Спорим, орем. Исполнять тотчас нельзя, вот Почему? Красноармейский отряд в разгоне. По просьбе ревкома станицы Старосельской послан туда. Казаки волнуются из-за комиссара австрийца, который донял нелепыми распоряжениями. А начинать без отряда немыслимо. Шура отправил в дон ревком телеграмму. Прошу отменить приказ реквизиции конской упряжи телег. Обстановка неблагоприятная. На что последовал быстрый ответ. Обсуждение приказов Не входить! Выполняйте! У нас девять штыков. Охрана тюрьмы и трибунальский конвой. Если пойдет гладко, можно обойтись девятью, а если не гладко? Утром прискакал Нарочный из Старосельской с сообщением, что отряд задерживается. Комиссар-овстреец убит, отряд подвергся бандитскому нападению. Бандиты разгромлены, в станице тихо, но необходимы меры возмездия. Вот от чего задержка. Февраль девятнадцатого, темные ночи, ветра, непроглядность, озноб, Входит учитель слабосердов. Бочин вскакивает, кто пустил? Да ваш караульный спит. В караульный старый казачишка Макеич, вскоре зарубили филипповцы, дремлет на крыльце. Че ж не дремать? Все измотаны, изломаны ночами без сна. Бычинский сток, лицо похудел, опал, В обвод глаз синяками круги, Машет на учителя руками, выгоняя его, как муху, в дверь. Нету, нету, нету, нету Время на разговоры, потом зайдешь. Но Слабосердов проходит к лавке, садится. Потом нельзя, будет поздно. Яшка Гайлит подошел к нему строго. «Идите отсюда сейчас». Учитель снял шляпу, зажмоился, качает головой. Я вижу лицо в поту, и губы дрожат. И говорю, что нельзя прогонять человека. Орлик тоже. Пускай скажет, зачем пришел. Бычин и Шура всегда немного как бы толкается плечами на заседания, как бы скрытно соперничают и мерятся властью. Бычин — председатель ревкома и член окружного трибунала. А Шура — председатель трибунала и член ревкома. Но бычин, хотя и надувается, как павлин, а все же понимает разумом, Шура ему не ровня. Он в партии полтора года, а Шура — пятнадцать лет. Разница. Поэтому-то криклив, задиристый хочет глупо надавить, заставить, сделать по-своему. А то вдруг прорывается разумение, почтителен, искателен даже. И теперь почему-то с почтительностью. Александр Пименович, как считаешь, допустим, гражданина до разговора? Или пущай завтра зайдет? Да это слабосердев, учитель, на дочке атамана Творогова женатый. Его сыны в залоге сидят как враждебный элемент. Говорите, обращается Шура к учителю, только кратко. Времени крайне мало. Бычин грозит пальцем, и насчет сынов не просить. Разговор конченый!» Слабосердов будто бы спокойно, а пальцы дрожат, мнут старую шляпу, Заводит длинную ахинею насчет казачества, его истории, происхождения, нравов, обычаев. Шура глядит на учителя пристально. Лицо бычина наливается бурой краской, ему кажется, что его дурачат. Вдруг выпаливает «Ты чего плетешь?» И на уморлик добавляет «Нет времени слушать лекции по истории. В другой раз на досуге после победы мировой революции». Но Слабосердов вдруг твердо «Однако, граждане, вы решаете исторические вопросы. Так что историю вспомнить не грех». «Куда клоните?» — хмурится Шура. «Клоню к тому, о чем в гудят. Будто есть приказ реквизировать повозки, седла, конскую упряжь. Все казацкое богатство, без которого жизни нет. Вы хоть понимаете, что это будет? Он вам скорее жену отдаст, чем седла и упряжь». «Все отдаст, что революция потребует», — говорит Орлик. А не отдаст. Во! Бычин подносит к лицу слабосердого кулак, похожий на гирю. Учитель не замечает кулака, не слышит того, что говорит Орлик. Я пришел, граждане, предупредить. Надо слишком мало знать казачество, чтобы полагать, что можно бесконечно на него жать. Сначала контрибуцию на богатые дворы в пользу какого-то отряда, которого никто не звал. Свалился на нас невесть откуда. Потом реквизиция хлеба, фуража. Отряд, который занимался тут контрибуциями, был анархистский, — говорит Шура. Советская власть не имеет к нему отношения. — Да что вы с ним балы разводите! — кричит заместитель бычина по ревкому, черный с плоским калмыцкого типа лицом, усмарь. — Обнаружился, гад, в расход его! Но Шура нет. Пускай доскажет. Учитель говорит, если вправду есть такой приказ, и начнут его выполнять, в станице будет бунт. Не пустая угроза, а реальная. Он, слабосердов, пришел не пугать, не грозить, пришел не от какого-то комитета, а от себя самого. Всю жизнь он собирает материалы по истории казачества, пишет книгу, знает казаков хорошо и смеет думать, что не ошибается и сейчас. Дошло до края. События разразятся трагические. И уж тем более, если разыграется взаимное озлобление и месть, если жертвами падут заложники. Да вы сознаете, что происходит в России? Спрашивает Шура. Или мы мировую буржуазию в баране Рок, или она нас? А вы допотопными понятиями живете. Трагические события, месть, озлобление. Тут смертный классовый бой. Понятно вам? Я теории Маркса не отрицаю, гражданин Данилов. Я с ней знаком, даже увлекался в какой-то мере, но, согласитесь, теория — одно, практика — другое. Чувство мести, к сожалению, может примешиваться как прискорбно. странное впечатление. Бессмысленной, нелепой деликатности и чего-то твердого, негнущегося, какого-то Несу разного торчка. Сразу вижу не жилец. Ничего не понимает. И его не понимает никто. Не слухайте его! Пошел отсюда ворона! Раскаркался! Это Усмарь. Он озлоблен против учителя больше других, даже больше бычина. Федя Усмарь из казаков-середняков, смуглый, корявый, отчетливо по. Помню плоское блином лицо, всегда прищуренные глаза, не видно, куда глядит. Вскоре открылась агент Белых. По его указке Деникинцы, захватив Михайлинскую, вырубили всех, кто помогал Ревкому. Обычен балда, от того и погиб. Усмарь показывает учителю Наган. — За провокацию, знаешь что? Ведь ты провокатор! Не боюсь вас, граждане. Вдруг силы покидают учителя. Шляпа выскальзывает из рук. Слабым голосом старик говорит. «На невинных людей зачем же? За что моим детям такая казнь? Я вас умоляю, гражданин Данилов, не поступайте необдуманно. По лицу слабосердого текут слезы. Они сами по себе, а лицо грубо, мертво застыло. — Ахвона хвона Боится восстания, потому что сынов расстреляем, как заложников! Слабосердов молчит. Да и так ясно, пришел ради них. Однако остановить ничего нельзя, приказ должен быть выполнен. В разбитое окно летит ветер, пахнущий сладко и гнило. Землей, далью, теплом. Февраль девятнадцатого. Девятая армия бьется лбом в северный Донец, но, кажется, силой и напор на излете. Мы чуем эту лихорадку. Казаки угадывают ее в воздухе, в котором что-то надломилось, поплыло, как кусок льда в талой воде. В Старосельскую посылает затем на гонца, тот возвращается к вечеру другого дня с неясными сведениями. Станица тихо, глухо, шесть человек, обвиненных в убийстве комиссара, расстреляны, человек двадцать, взятый заложниками, но командир отряда матрос Чевгун не спешит покидать станицу. Передал Шуре через гонца всего три слова, достаточно малой искры. И в этот предгрозовой воздух в обманную тишь сваливаются внезапно сначала Володя и Ася, А спустя день шигонцев не виделись год и три месяца, огрубели, ожесточели неузнаваемо, а внутри все то же, та же единственность, та же теплота до да боли. Ведь казалось, должно было вылететь, забыться и отпасть навсегда таким вихрем разметала. Нет, ничего, никуда. И в первую секунду, в первый час было как будто совершенно все равно, отсутствовало то, что она с ним, и уже не просто подруга, а жена, они даже говорили одними фразами, один начинал, другой договаривал, слишком часто бросали друг на друга взгляды, беглые и необязательные, но исполненные привычного внимания, машинального ощущения, так ли, здесь ли. И это вовсе тоже не задевало, а было как бы усилением той теплоты памяти, вдруг нахлынувшей, потому что они двое были нерасторжимость, одно. Это потом началось, и быстро, мука. Как попали к Мигулину? Все тот же случай. Поток. Зацепило, поволокло. Из-за отца Володи, внезапно возникшего. Тот был с кем-то дружен из Мигулинского штаба, и еще весной 18 когда Мигулин сколачивал первые отряды в Донецких степях, пристал к нему. Отец Володи погиб в бронепоезде, взорванном гайдамаками. Так и вышло. Отец каким-то краем прибился к Мигулину, Володя к отцу, а ушася с ним. Разломилась семья, как спелый подсолнух. «А что с родителями?» «Бог знает, то ли в Ростове, то ли в Новочеркасске, а может, укатили дальше на юг. Какой-то пленный рассказывал, будто приват-доцент Игумнов подвязается вроде бы в Осваге среди деникинских агитаторов в Ростове. Скоро Ростов будет взят, и тогда...» «Что тогда?» Ася об этом не думает. У нее другая забота ждет ребенка, а Володя ни о чем говорить не может. Только о Мигулине страстно, нетерпеливо сообщает секретно. Вре в Рев военсовете фронта его терпеть не могут, хотя и побеждает, а все чужак. Да и сам Троцкий кривится, когда слышит фамилию. И как доказать, что он наш? Да сам-то Володя наш. Еще недавно, так же горячо, как теперь о Мигулине, рассуждала о крестьянской общине, мечтала по Волжье, жить простой жизнью с друзьями. Ведь тогда, в ноябре, когда он и Ася бежали из голодного Питера, и мысли не было у обоих сражаться за революцию, повернуло их время, загребло в быстроток, понесло. Чудной Володя. В долгополой кавалерийской шинели. Фуражки со звездой, с коробкой маузера, болтающиеся на животе небрежно и легко, как носят анархисты. Весь облик новый, а в глазах прежнее юношеское одушевление, неизбытое изумление перед жизнью. Нет, ты подумай, какой умнейший тактик, как замечательно знает людей и своих казаков, и белых, и какой счастливчик, везун! А это свойство необходимейшие. Это часть таланта. Из каких капканов выскакивал, из каких передряг выкручивался живым. И совсем другая Ася. Я спрашиваю, когда остаемся вдвоем, спрашиваю глупо, как ты живешь? Как все. Прожила день и жива, значит, хорошо. А с Володей как? Хорошо у вас? Тоже глупо, малодушно, но не могу себя одолеть. Ася, подумав, отвечает. Добрее Володя человека не знаю и смелее, честнее. Еще подумала, ему без меня жизни нет. А Мигулине, про которого Володя трещит с упоением, она не говорит ни слова, будто не слышит. И это задевает слегка мое внимание. Не знаю до сих пор, было ли между ними что-нибудь уже тогда или лишь намечалось. Да время такое, что для намеков не оставалось минут. Может, и ребенок, которого она ждала, был Мигулина. Ни на что не оставалось минут. Только на дело, на борьбу, на выбор мгновенных решений. И почти сразу, чуть ли не через два дня после того, как появились Володя и Ася, в Михайлинскую нагрянул стальной отряд «Дон Ревкома». Человек сорок красноармейцев, среди них несколько матросов, латышей, неведомо откуда взявшихся китайцев, грозная и непреклонная сила, во главе которой стоят двое — Шигонцев и Брославский. Шигонцев представляет «Дон Ревком». Брославский граждан упор Южного фронта. Эти организации — суть власть на Дону, в освобожденных районах, и сразу дают понять, что они власть. Они-то и есть истинная, стальная, именем революции. Все, что делалось с нами, трибуналом округа и Михайлинским ревкомом, который возглавляет стогообразный бычин, объявлено жалким гнилым головотяпством, едва ли не преступлением. Главный спор вокруг директивы, присланной недавно в засургученном пакете с Нарочным. Шигонцев и Шуров встречаются не как два старых приятеля каторжанина, которым есть что вспомнить, а как спорщики, когда-то оборвавшие яростный спор, и теперь с того же места. «О да!» Это начиналось год назад, в феврале 18 Шигонцев вернулся после взятия Ростова и гневно передавал, как Егор Самсонов, третий друг, каторжанский поэт, неожиданно выступил в Совдепе против расстрелов и преследования буржуазии, о чем вопили тогда ростовские меньшевики и обыватели. Потом приехал в Питер Егор, снятый со всех постов, едва не расстрелянный сам. И Леонтий не пытался его спасать. Спасли путиловские рабочие, красногвардейцы. Я ж тебе говорил, а почему потеряли Ростов? Почему не удалось организовать защиты? Ростов потеряли из-за проклятой немчуры, не занимайся демагогией. Шигонцев грозит Шуре, пальцем качает нелепо вытянутой совмятинами на висках головой. Я вспоминаю эту голову, поразившую когда-то в Питере. Теперь она выбритая, изжелто-серая после тифа. Шигонцев за год почернел, похудел, стал жестче и не так болтлив. У него пропал голос, он сипит. Едва слышно, страстным сипением поносит немецкий пролетариат, который всегда запаздывает. С революцией задержались на год, теперь волынят в Баварии хотя Эйснер убит, надо воспользоваться. По сути, речь о том, — он тычет в шуру пальцем, — как удержать наши завоевания. Неужто история ничему не учит? И, как всегда, переполнен цитатами и примерами из французской революции. Постановление конвента гласило «На развалинах Леона воздвигнуть колонну с надписью». Леон протестовал против свободы. Леона больше не существует. Если казачество выступает врагом, оно будет уничтожено, как Леон. И на развалинах Донской области мы напишем «Казачество протестовало против революции. Казачество больше не существует». Кстати, прекрасная мысль — заселить область крестьянами Воронежской, Тульской и других губерний. А почему вы так боитесь пули? — спрашивает Брославский Шуру. Шура ничего не боится. Катарга научила. Нет в мире ничего достойного страха. Он болен. Он катастрофически заболевает, чего пока не знает никто. Свалится к вечеру, сейчас у него жар, горит лицо. Он говорит, что дело не в страхе пули, а в страхе перед восстанием в тылу красных войск. Брославский спрашивает, сколько человек расстреляно трибуналом за три недели. Брославский — маленький, краснолицый, с надутыми щеками обиженного мальчика. Возраст непонятен, то ли мой ровесник, то ли, может быть, лет сорока. На нем широкая и нескладно длинная, не по росту кожаная роба, кожаные автомобильные штаны. Взгляд странный, какой-то сонный, стоячий. Что он там видит из-под нависших век? О чем думает? И в то же время цепкое, клейкое, неотступно всевидящее в этом взгляде. Шура отвечает. Одиннадцать. Глаза Брославского, как две улитки в раковине красно опухших век. Раковина сжалась, улитки втягиваются вглубь. Вы знакомы с директивой? Шура знаком. «Смысл директивы? Рассказачивание! Преследование всех, кто имел какое-либо отношение к борьбе с советской властью! Расстрел всякого, у кого обнаружится оружие!» Шура, прочитав, сказал, «Ошибка, если не хуже. Будем раскаиваться, но будет поздно. Какие уж там седла, полоски! Это грозный вызов казакам!» Теперь Шура говорит спокойно. Знаком. Вы знаете, говорит Брославский, что я могу предать вас суду, как саботажников. Бычин бубнит, строхнув товарищ. У нас же все сделано, все наготове, люди дожидаются в залоге. Я, товарищу Данилову, какой раз поднимал вопрос? Удивительно, какой здоровенный, могучий, с бугристыми кулаками и. Чуть на него надавил этот маленький с сонными глазками, сейчас же отрекается и выдаёт. Все нападают на Шуру. Если б были своевременно истреблены контрреволюционеры в Старосельской, там не погиб бы товарищ Франц, австрийский коммунист, и не возникло бы такое положение, как теперь. Шура пытается возразить. Бывает не непросто разобрать, кто контрреволюционер, а кто нет. Кто на 40% поддерживает революцию, на 45% сомневается, а на 15% страшится. Тут он пародирует Орлика. Каждый случай должен тщательно проверяться, ведь дело идет о судьбе людей. Но Шигонцев и Брославский в два голоса. Дело идет о судьбе революции! Вы знаете, для чего учрежден революционный суд? для наказания врагов народа, а не для сомнений и разбирательств. Дантон сказал во время суда над Ледовиком, мы не станем его судить, мы его убьем. А закон о подозрениях, принятый конвентом, подозрительными считались те из бывших дворян, кто не проявлял непрестанной преданности революции. Не надо бояться крови. Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть «Пища для детей свободы!» — говорил депутат Джульен. Для бычи на цитаты, которыми сыплет шигонцев, все равно, что треск сучьев в лесу. «Вот кого под корень!» — трясет бумагой. «Антоновы! Семибратовы! Кухарновы! Дудаковы! Они свойственники того Дудакова, учителя слабосердова в первой черед, как атаманского зятя!» А он на воле гуляет, хотя я товарищу Данилу какой раз говорю. На слабосердове запоролись. Шура не хочет давать согласия, непонятно почему. Видел он учителя только раз, спорил с ним, разговаривал сердито, а уперся ни в какую. Лицо его в пятнах, пылает зноем, глаза блестят в провалах глазниц. И рукой показывает воды, воды, я таская ему воду в глиняной кружке. Науморлик кричит, да ты болен, у тебя жар, наверное, под сорок. Нет, нет, я здоров, я хочу сказать следующее. Директиву считаю плодом незрелого размышления. Я буду писать в ЦК и лечу. Брославский молчит, глядя на Шуру. Минутная пауза. Брославский соображает, как поступить, как-никак он тут главный по чину. Представитель РВС фронта, медленно подняв руку с маленькими гнутыми пальчиками, то ли разрешительный жест, то ли приветствие войскам на параде, Брославский произносит устало. — Допишите, сколько угодно. — Ваше право заниматься теориями, вы бывший студент? А я рабочий, я кожемяка, не учен теориям, я обязан выполнять директивы. Рука сжимается в кулачок и с неожиданной силой грохает по столу так, что глиняная кружка подпрыгнула и покатилась. Поэтому хутору я пройду карфагеном. Эта фраза настолько изумительна, что не сдержавшись, я делаю замечание. Пройти Карфагеном нельзя. Можно разрушить, как был разрушен Карфаген. Стоячий взор из-под тяжелых век замер на мне, раздельно и твердо. Поэтому хутору я пройду Карфагеном. И, помолчав мгновение, оглядев всех внезапным выкриком. Понятно, я говорю! Потом Шигонцев объясняет секретно. Брославский сильно пострадал от казаков. Его семью вырезали в Екатеринославском погроме в 1905 году. Мать убили, сестер насиловали. Да ведь не казаки убивали и насиловали, а местные. Казаки, говорит, помогали. Шигонцев сообщает почти с радостью. «Лучшего мужика на эту должность и придумать нельзя!»